Глава двадцатая. Слава. Прямо ни с того ни с сего американским половником да по сахарным щам скептически поджимает губы верушка. Странно это, Славка. У Дементора твоего нрав дурной, но чтобы вот так просто кулаками махать. Он же в чистилище твоего папаши «С цветами приехал? Правильно?» Она тычет пальцем в лежащую рядом со мной цветочную оранжерею. «Я бы за такой веник, Славка, свои роскошные телеса в недельное сексуальное рабство цыганам пожертвовала. Ясен пень, мириться ревнивец с тобой приехал». «Ох, сдается мне, не так прост это твоя сводня губастая». Да нормальный он, Вер. Просто у Малфея совсем разум поплыл от ревности. Извел меня, честное слово. Устала я. Работаю, как проклятая, чтобы с чистой совестью в Америку уехать. Параллельно перед отцом право на счастье свое западное отстаиваю. Потом в спальне похлеще Саши Грей пируэты выделываю. И все равно не угодила. На последних словах голос срывается в жалобное дребезжание, и губы начинают дрожать. Адреналиновая злость постепенно покидает тело, и перед глазами болезненной картиной встает шокированное лицо Гасса, когда «я в гневе» произнесла те нелепые слова. Как он вообще мог спросить, сплю ли я с Егором? Даже на секунду подумать о том, что я бы стала ему изменять. Идиот. Ревнивый, тупой идиот. Эй, Славка, ну ты чего? Верушка поднимается со своего кресла, и уже через секунду я рыдаю на ее плече, на глазах у всего хлеба насущного. Как он вообще мог такое подумать обо мне? всхлипываю в ее дельтовидную мышцу. Мы же пожениться собирались. А как же доверие? Я ведь никогда ему повода не давала. Мужики вообще умом не блещут, Славка, когда дело чувств касается. Ну ты давай, не хнычь. Из-за ерунды же поссорились. Как у Егорки его мордашка сахарная, совсем в варенье размазалась. Нос в пюреху, бубню я, вспоминая окровавленное лицо Егора. Но жить будет. Ну вот видишь, успокаивающе похлопывает по спине Вера. Она умеет всегда и во всем находить положительные стороны. Руки-ноги мармеладные целы, под себя не ходит. А немного мужественности Егорке не помешает. А так, глядишь, шрам на носу боевой останется. Будет потом девкам заливать, что сирых и убогих от хулиганов защищал. И за удаль свою молодецкую пострадал. Я вытираю слезы и отлепляюсь от Верушкиного плеча. «Ты бы видела его лицо, Вер». «Кого? Дементора твоего?» «Угу» как у плачущего Макконахи в «Интерстелларе». Хуже. «Бедняга», – качает головой подруга. «Нужно найти твоего лешего и поговорить. А то Вера Георгиевна уже платьишко сексапильное на русско-американскую свадьбу себе приобрела. Пятнадцать тысяч своих учительских потратила, между прочим». Зарплату школьную прикинула, то-то же. А теперь мордашку свою жалостливую умыла и кыш своего дементора искать. Нервно изжевываю губы, глядя на себя в зеркало люкса Шеротон. Я провела здесь два битых часа в надежде, что газ вернется и мы сможем нормально поговорить а еще раз десять набирала его номер, слушая раздражающий голос на том конце, безжалостно сообщающий, что желанный абонент недоступен, и мне нужно попытаться позже. Мобильный оживает в руке незабвенной мелодией «Прити «Верушка». «Не куксись, Славка!» бодро гаркает она в трубку. Твоя лучшая подруженька Вера Ватсон все разузнала. Дементор твой с Женьком и Болезным Тором в ресторане «Рыбный базар» водку крабами закусывает. Через пятнадцать минут жду тебя у входа. И свистульку поярче не забудь накрасить. Все-таки, друзья, это сила. А такая подруга, как Верушка, Это суперсила. В последний раз, шмыгнув носом, я накидываю на себя лисью шкурку и выскакиваю за дверь. «Откуда информация, Верунь?» Уточняю, когда доставившая меня к рыбному базару такси с визгом срывается с места. «Поклонник мой, Женек, сдал после первого здрасте», усмехается та, беря меня под руку. — Пойдем, красавица, посмотрим, как твой женишок заморский сорокоградусный удар держит. Гордо задрав головы, наш воинственный дуэт шествует мимо всполошившейся администраторши. — Нас ожидают, девушка! — рявкает Вера, пригвождая ее тощие ноги в лакированных лодочках к полу. Гаса я замечаю, едва вхожу в зал. конечности мгновенно пробивает леденящий озноб, и сердечный ритм срывается в барабанную дробь. Он восседает за столом, забитым какой-то экзотической морской дрянью и бутылками с алкоголем в окружении двух обесцвеченных уток с надувными клювами. Они смотрят на него, как на любимый корм, и жмутся своими тощими плечами. — Ох, Дементор, как дала бы тебе по морде патронусом! — ворчит Вера. Она говорит что-то еще, но я уже ее не слышу, потому что решительным шагом направляюсь к столу. Стараясь не звучать истерично, обвожу взглядом присутствующих. — Празднуешь, Малфой? Джо застывает с рюмкой в руке, утки начинают ревниво расстреливать меня глазами, а Юджин соскакивает с места и едва не уронив стул, топает ко мне. Мисс Слава расплывается он в пьяной улыбке и припадает в нетвердом кнексоне. Безумно счастлив вас снова видеть. Признаться. Меня напугали всеми этими разговорами о вашем неприличном Адюльтере с мистером Егором. Вы должны знать, что я считаю вас и мистера Гасса просто идеальной парой. Он так вас любит, так любит. Заткнись, Юджин. Мрачно рявкает Гасс и, не глядя на нас, опрокидывает в себя рюмку. Грохает ее пустотой о стол и устремляет на меня помутневший взгляд. «А где же твой Буратино? Чинит свой трухлявый клюв?» «Егор в данный момент находится в больнице с сотрясением мозга», констатирую холодно. «Вот к чему привела твоя агрессия и необоснованная ревность. Если бы мы могли...» Тогда какого чёрта ты сюда пришла? Перебивает газ, смотря на меня из-под лобья. Поболтать захотелось? Забыл. Тебе, кажется, есть с кем обсудить свои проблемы. Его слова и демонстративное пренебрежение ранят. Сильно. Но если уж я сюда пришла, я должна заставить его меня выслушать как бы унизительно это ни было. «Я свои проблемы привыкла решать сама, Гас. А с тобой хотела обсудить то, что я тебе сказала в порыве злости. Мы можем поговорить наедине». «Не вижу в этом смысла, Слава», — усмехается он и тянется к бутылке белуги. Щедро плещет водку в стопку И берет ее в руку. Рад, что ты нашла свое счастье с таким пышущим здоровьем, мудаком. Я так понимаю, это тебя во мне не устраивало. Салютует мне рюмкой и лихо опрокидывает ее в себя. Что за чушь он несет? Причем здесь здоровье? Что за чушь ты несешь? Причем здесь здоровье? Из чего ты вообще взял, что меня что-то не устраивало? Проехали, — изрекает он и, глядя на меня с вызовом, закидывает руку на одну из девок. В этот момент я очень жалею, что не обладаю зрением циклопа и не могу поджарить захихикавшую в этот момент утку до хрустящей корочки. Тебе лучше уйти, Слава. У меня тут, наконец, компания появилась на дегустацию морских тварей. Газ обнимает за шею вторую деваху и широко ухмыляется. «Да, Наташа?» «Я Эвелина», — кокетливо улыбается та и тычет пальцем во вторую. «А это Изабелла». Несколько секунд я смотрю на ненавистную картину, Чувствуя, как слезы снова подкатывают к глазам. Нет уж, хватит с меня унижений. Ну и придурок же ты, Малфой, чеканью перед тем, как развернуться и быстро зашагать к выходу. — Как треснуло бы в лоб тебе, Дементор, — доносится до меня ворчание Верушки. — Такое платье будет в шкафу пылиться. Она догоняет меня на улице, когда я, давясь слезами и собственной болью, камнем опускаюсь в присыпанный реагентом сугроб. Слав, да он этих присосок от себя оттолкнул, как только ты отвернулась, с сочувствием говорит она, выгребая меня из снежной кучи. Ну, дурак он. Видно же, больно ему. А мне, Вер! Поднимаю на неё зарёванные глаза. «И тебе больно», — согласно кивает она и заключает меня в свои мужественные объятия. «Пойдём, переночуешь сегодня у меня. Мартине, слезливая кинишка и байньки. А утро вечера, как водится, мудренее». Ни черта оно не мудренее пока газ сам не придет просить у меня прощения, я к нему подходить, не собираюсь.